Бум! Вроде бы где-то вдалеке ударил колокол. Я решил, было, что этот звук мне приснился, но тут же меня толкнули в плечо. Я сунул голову под одеяло и промычал: "А, ещё 10 минут". Ну, пять. Никаких минут. Пора вставать. 3 минуты. Всего 3 минуточки. Плечо продолжали трясти. Я вдруг почувствовал, что что-то не так, и всю сонливость как рукой сняла. Если бы эта моя сестренка Сугуха меня будила, она бы такими слабыми мерами не ограничивалась. Она бы вопила, дергала меня за волосы, щипала за нос и делала другие жестокие вещи. Возможно, даже совершила бы поистине дьявольский поступок. Вытащила из-под меня футон. Внезапно до меня дошло, что я сейчас не в реальности и не в Альфхейме. Высунув голову из-под шерстяного одеяла и приоткрыв глаза, Я встретился взглядом с селькой, уже одетой в опрятное одеяние монахини. Будущая настоятельница смотрела на меня сверху вниз. Уже полшестого. Все дети уже встали и умылись. Если не поторопишься, не успеешь к началу молитвы. Ладно, иду. Я, без сожаления, отвёрг тёплую постель с мирным отдыхом и сел, огляделся. Всё было в точности так, как осталось в моей памяти со вчерашнего вечера. Гостевая комната на втором этаже церкви Руида, иными словами, я сейчас в подмюрье, в виртуальном мире с состояным транслятором души. Потрясающее приключение, и не похоже, чтобы оно кончилось за одну ночь. Значит, это только казалось сном, да? А что? Услышав, как я пробормотал эту фразу, Селька посмотрела удивлённо и переспросила. Я поспешно замотал головой. Не, ничего. Я сейчас переоденусь и приду в молитвенный зал на первом этаже, да? Да. Даже если ты гость и дитя украденное вектором, пока ты живёшь в церкви, ты должен молиться богине Стесии. Каждая чашка воды её благословение, и мы должны быть благодарны за это. Сестра говорит: Сдаётся мне, она может продолжить в таком духе очень долго. Так что я поспешно выбрался из постели и задрал тонкую сорочку, намереваясь снять этот ночной наряд, который мне здесь дали. Селька тут же паническим голосом затараторила: "Молитва, она начнётся через 20 минут. Не опоздай. Но сперва вымой лицо у колодца снаружи. Топ-топ. Она стремительно выбежала из комнаты и тут же закрыла за собой дверь. Реакция явно не из тех, какие могут демонстрировать NPC. Раздумывая на эту тему, я снял сорочку и поднёс к лицу лежащее на стуле начальное снаряжение синюю тунику с коротким рукавом. Принюхался. Потом она не пахла Как я и предполагал, микроорганизмы и тому подобные штуки воспроизводить не получается, а дефекты вроде пятен и дырок возможно контролируются показателем прочности, который здесь называют жизнь. Я открыл окно у Ники. Прочность значилась как 44 из 45. На ближайшее будущее это вряд ли имеет значение, но если я собираюсь задержаться в этом мире надолго, мне придётся достать другую одежду. А значит, нужно научиться добывать здесь деньги и вещи. Продолжая размышлять, я переоделся и вышел из комнаты. Спустившись по лестнице, я покинул здание церкви через заднюю дверь возле кухни. Надо мной уже сиял во всей красе рассвет. Селька сказала, что еще нет шести. Ну как вообще здешние обитатели определяют время? Ни в гостиной, ни в столовой я не увидел ничего, что смахивало бы на часы». Опустив в голову, я шагнул на выложенную камнем дорожку. Вскоре передо мной возник колодец, сложенный из тёсаного камня. Дети, похоже, здесь уже омывались. Мох вокруг колодца был мокрый. Я открыл крышку, кинул вниз деревянную бодю на верёвке и услышал приятный всплеск. Потянул за верёвку и вытащив, отправил в корыто рядом с колодцем полную бодю чистейшей воды. Зачерпывая ледяную колодезную воду обеими руками, я ополоснул лицо. Заодно глотнул, это стряхнуло остатки сонливости. Думаю, вчера я лёг раньше 9:00 вечера, и хотя встал сегодня рано, проспал не меньше 8 часов. Эта мысль вновь погрузила меня в задумчивость. А раз я в подмирье, то FLA, скорее всего, по-прежнему работает. Если ускорение трёхкратное, значит, на самом деле я спал меньше 3 часов. А если верна фантастическая идея, пришедшая мне в голову вчера, ну, что ускорение может быть тысячекратным, то эти 8 часов эквивалентны реальным 30 секундам. Неужели за столь короткий срок сознание может так хорошо отдохнуть? Не понимаю, совсем не понимаю. Надо убраться отсюда как можно скорее и выяснить, что происходит. А однако в ушах у меня продолжал звучать тот же шёпот, какой я услышал, когда засыпал. Я проснулся в этом мире, обладая сознанием Кирито Кадзута Киригаи. А может, это вызвано каким-то несчастным случаем? Может, чем-то намерением? Не для того ли я здесь, чтобы выполнить некую миссию? Я не какой-то там философ, но не могу отрицать, что у любого живого существа есть своё предназначение. Но если так Почему же столько людей потеряли жизни в сао? Чтобы отвлечься от этих мыслей, я зачерпнул ещё воды и плеснул в лицо. Сейчас у меня есть два варианта действий. Во-первых, я могу попытаться разузнать, есть ли тут где-то сотрудники Рад, которые знают, как отсюда выбраться. Во-вторых, я могу попробовать добраться до столицы, чтобы узнать, зачем я в этом мире. Первое, на мой взгляд, вряд ли будет сложно. Не знаю, какой здесь уровень ускорения, но если сотрудник Рад притворяется жителем деревни, вряд ли он живёт здесь без перерыва годами, тем более десятилетиями. Эними словами, если кто-то из местных жителей время от времени покидает деревню по делам или для отдыха, скорее всего, это и есть наблюдатель. А вот второе, честно говоря, Не вижу, как это можно было бы сделать. Юджо сказал вчера, что на лошади отсюда до столицы добираться неделю, а если идти кратчайшим путём на своих двоих, то втрое дольше. Разумеется, хорошо бы обзавестись лошадью, но сделать это здесь нереально. Кроме того, для путешествия у меня нет ни денег, ни нужных вещей. Вдобавок, мне не хватает знаний об этом мире. Мне нужен проводник. Юджо, по-моему, лучший выбор. Однако у него священный долг, на который ему всей жизни не хватит. Можно, конечно, нарушить этот самый индекс запретов, чтобы меня тоже арестовал тот рыцарь. Это ускорит моё попадание в столицу, но скорее всего, меня тут же отправят прямиком в тюрьму, а потом на каторгу, и я буду несколько лет таскать камни или ещё что-нибудь такое. Это потребует изрядной выносливости. И, между прочим, меня ведь могут и к смерти приговорить. «Пожалуй, стоит спросить у Юджио, есть ли в священных искусствах воскрешающие заклинания». Не успел я додумать, как из задней двери церкви высунулась голова Сельки и, увидев меня, крикнула. «Кирита, сколько ты еще собираешься мыться? Молитва начинается». «Э-э-э, прости, уже иду?» Я поспешно махнул рукой, потом накрыл колодец крышкой, поставил бадью на место и быстренько вернулся в здание».